Глава 24. Большая знаменитость. Если бы я знал, насколько раздуют это событие, сколько будет обсуждений вокруг того, что случилось в нашем баронстве, то большой вопрос, устраивал ли я бы показательную казнь. Если раньше я был уверен, что это необходимо, что это продемонстрирует нашим недругам, что с ними будет и почему к нам лучше не соваться, Что теперь такое впечатление, новостные каналы напрочь забыли о том, с чего все началось. Эксперты в студиях спорили о том, имею ли я право лишать человека жизни или нет, могу ли я назначать подобные казни, или это уже вне закона. Уважаемый ли я правитель отдаленного баронства или самодур и тиран? Причем ладно бы такие темы поднимали в самом баронстве или на соседних с ним территориях, но нет. Периодически все это всплывало в столичных, центральных каналах. И я просто был в шоке от того, кто именно вел дебаты о случившемся. Доморощенные эксперты. Это норма. А вот бывший адмирал, заслуженный вояк и любимец гвардейцев. Это уже серьезно. Действующий министр, несколько чиновников, особо приближенных к трону. Мне не было много. Кто-то говорил, что я прав, кто-то, что я перешел черту. По большому счету мне было плевать, какого они мнения. В случае необходимости я в состоянии обосновать свои действия и сослаться на букву закона. Меня напрягало другое, что мое имя не исходило с новостных полос, а звучало чуть ли не в каждом вечернем выпуске. Обидно, что люди словно забыли, с чего все началось. Главной темой обсуждения была казнь. Не факт нападения на баронство, не зверства, фанатиков, а то, как я с ними разобрался. Впрочем, был от этого всего и немалый плюс. Обычные обыватели, люди на собственной шкуре, почувствовавшие всю прелесть налета всяких мародеров и бандитов, были всецело на моей стороне. Горлодеры за права человека могли делать что угодно, но переубедить этого самого рядового обывателя они не могли. Какой смысл рассказывать фермеру о необходимости сохранить жизнь в вороне, что она важна для экосистемы, если для самого фермера это вредитель? От которого он рад избавиться. Однако обсуждение о казни это еще не все. В скором времени начали всплывать видео с боями мой день испытаний, где я завоевал звание воителя, наши постановочные бои, и что поразило меня, имелись записи сражений с мусорщиками и даже Ортином. Откуда журналюги добыли записи Я мог только догадываться? Впрочем, предположения были: слил кто-то из воителей или техников. Сперли из архива баронства, купили у кого-то из чиновников. Как бы там ни было, Артус должен был заняться этим вопросом и найти источник слива. А я... а я все еще мотался по баронству, добивая остатки орденцев и наводя порядок после их налета. Вот буквально сегодня утром выбили небольшой отряд, который на планете бросили свои же. Оставшиеся орденцы не придумали ничего лучше, как начать рыскать по округе, занимаясь грабежом. На их стало настоящей проблемой. На мехах этих ублюдков было не достать. Орденцы передвигались на своих двоих или на отобранную у граждан техники, И при первых же признаках опасности уходили и прятались в лесах. Нам пришлось долго их караулить. И вот, наконец, они попались. Выжили не все. В лучшем случае в плен мы взяли треть. Им было суждено повторить судьбу своих предшественников. Чтоб там не горланили с экранов, а отступать... Я не собирался. Кто пришел на мои земли грабить и убивать, должен получить по заслугам. И получит. Короче говоря, дело было не в проворот. И вот сегодня я сидел за своим рабочим столом, пытаясь собраться с мыслями и продолжить трудиться. Однако голова была пустой. Сосредоточиться хоть на чем то я был просто не в состоянии. Боже, как же я устал. «Ну что, чего тут сидишь?» Я повернул голову и увидел Кэри. «Хотел поработать». «Ты себя в зеркале видел, на тебе лица нет. Какой поработать? Отдохнуть тебе надо». Ах, «Некогда». «Ну какой некогда? От тебя же в таком состоянии все равно толку никакого. Вот что ты сейчас делаешь? Сидишь и в стенку пялишься. Иди уже нормально отдохни». Я тяжело вздохнул. Быть может, она и права. Какой смысл пытаться давить на себя, если силы уже исчерпались? Слишком много взвалилось на меня за последнее время, а я пытаюсь все разгрести, причем за один день. А так не бывает. Проблемы нужно разгребать по мере их появления усугубления, а решать все и разом либо слишком трудозатратно, либо попросту невозможно. Рубанов можно исправить что-то одно и испортить что-то другое. Поэтому дела делать и серьезные вопросы решать нужно с холодной и трезвой головой. Я поднялся и направился к выходу из кабинета. Кари одобрительно мне кивнула. Что ж, надо сказать, отдых дает свое. Проснулся я полным сил, бодрым и энергичным. Едва только продрал глаза в голове моей, завертелся к доско предстоящих задач и их решений. Начинать стоит со всякой мелочи. Так это полон энергии, лучше заниматься ими. Я занялся. Создать фонд помощи пострадавшим, просмотреть список поврежденных объектов, решить, в какой последовательности, где и когда будут проводиться восстановительные работы и будут ли вообще проводиться. На планетах в моем баронстве пока что предостаточно места. И иногда проще возвести новое здание или построить новое поселение, чем чинить старое. Я так погрузился в работу лорда, что совершенно не заметил происходящего вокруг. Вокруг Карри подняла людей и заставила готовиться к отлету. Нам давным-давно надо было вернуться в столицу, ведь меня там тоже ждут. А я совершенно забыл. Или что правильнее, слишком занят текущими вопросами и думать о другом просто не в состоянии. Мое моё счастье, есть Карри, которая всё организовала и подготовила. Меня подняли буквально в последний момент, когда корабли на орбите уже готовы были уходить в прыжок, лететь назад к столице. Столица приняла необычайно гостеприимно, мой кортеж ехал по главному проспекту, вдоль которого стояла толпа и радостно вопила, махала мне руками. И даже удивился такой встреч. Однако все быстро стало на свои места вопреки всяким центральным и соседским каналам баронские шоу и новости кардинально отличались от них акцентами местные прекрасно понимали что происходит и были всецело на моей стороне и даже усмехнулся мои пиарщики не зря хлеб едят и даже из этой помпезной встречи смогут извлечь пользу уверен то как меня в столице встречают люди обязательно попадет на другие каналы Чтобы закрыть рот тем, кто меня осуждает, называть тираном и деспотом. Отсидев вечера половину ночи за делами я завалился спать, а уже утром понял: если вновь сяду за стол, просижу очень долго. От этого никуда не уйти, но хотелось какого-то движения, хотелось активность. Я вспомнил, что давно хотел сделать. Ух ты! Черт возьми! Запыхавшийся Маркус ловко перебросил Шапру в левую руку и вновь попытался меня атаковать. Что ж, надо признать, с момента, как он доставал меня просьбой обучить его фехтованию, прошло много времени, и, похоже, Маркус успел найти себе учителя. Нельзя сказать, что с Шапрой он работал профессионально. Однако такая уверенность, свойственная человеку, ни раз и ни два управлявшемуся с этим оружием у него имелась. Были и проблемы. Дрался он словно по учебнику. Просчитать его не составляло никакого труда. Более того, Маркус обучался и привык сражаться с противником также, бившимся шапрой. Однако сейчас Маркусу приходилось туго, ведь я орудовал кавилонами. И пусть они в разы короче шапры, зато их два. Я с легкостью парировал все его удары или уходил от них и практически всегда контратаковал. Это заставляло раз за разом Маркуса проигрывать. Пока его клинок был заблокирован, он ничего не мог мне противопоставить. Почти ничего. Кое-чем он все же смог меня удивить. Рукопашником Маркус оказался очень неплохим, и один раз даже взял меня на болевой, заставив выпустить оружие из рук. Благо я быстро сориентировался, вырвался, и затем, оттеснив противника, подобрал оружие и перешел в наступление, нивелировав всякое преимущество Маркуса. Он этим явно был очень недоволен. «Эх ты, черт, да как так?» «А вот так. Лучше скажи мне, где ты так научился ногами махать». Думаю, рукопешному бою уделяют немало внимания. «Зачем?» рукопышные схватки во время абордажей кораблей в порядке вещей». Обордажей? Ты ж воитель, на кой чёрт тебе ходить на абордажи?» «У нас нет разделения на воителей и рядовых бойцов. Все равны. И воитель — это не привилегия, это нечто вроде военной специальности». «Вот как! Странный у вас все же мир. А ногами дрыгать — это бесчестно. Бесчестно своими ножичками махать. Ты ж дворянин, так возьми Шапру. квилоны тоже разрешены. А что такое, тяжело?» Маркус раздраженно засопел. <связь> ну, «Ты сам напросился». Он бросился в атаку. Первые пару ударов Шапра я легко парировал. А вот дальше Маркус устроил мне такое, что совершенно выбило меня из колеи. Он легался и дрыгал ногами так, что я совершенно ничего не мог сделать. Более того, несколько моих ударов он с легкостью отбил, опять же ногами, а затем и вовсе отправил меня на пол. Его попытку наставить на меня Шапру я отразил, при этом взял на гарду его оружие, вывернув так, что Маркусу ничего не осталось другого, кроме как Шапру выпустить. И он это сделал, причем подозрительно легко. В следующую секунду я понял, почему. Он схватил меня за руку, в которой был квилон, уперся ногами в грудь и начал так тянуть мою конечность, что, казалось, еще немного она сломается. Я зарал от боли, застучал по полу свободной рукой. И только после этого Маркус меня отпустил. <соспорождая> «Что это такое было?» Я разминал руку, которая мне в лучшем случае чуть не вывихнул. <соспорождая> «Всего понемногу. Джиу-джитсу. Вначале и сам бы в конце». «Чего?» Единоборства такие. Черт, ох, эффективно. Но драться ногами это нечестно. Мертвым ты бы об этом никому не рассказал, и ножами против шапры тоже. Но это не запрещено. Ну, бесчестно. Я лишь шмыкнул. Что-что, что в моем понимании вполне нормально в его стыд и срам. И наоборот. Я хочу научиться этим штучкам. Каким? Тому как ты махал ногами. А. Поставим растяжку, пара приемчиков, и, можно сказать, основу ты осилил вашу светлость. Но есть условия. Но. Научи меня драться с ножами. Квилонами? Зачем? Судя по всему, ваши дворянчики привыкли к шапрам и против ножей ничего не сделают. Ну да, нынче не в почате. Это старое оружие, которое сегодня не пользуется популярностью. В большинстве своем имперские дворяне сражаются на шапрах. Вот-вот. Если научишь с этими квилонами обращаться, то хрен кто мне что сделает. А что, есть кому? Кто-то тебе перешел дорогу, или ты ему? Ну пока никто. Но уже некоторые рожи глядят так, что хочется их разбить. Ты же мне дворянство жаловал, но... Тебя считают грязным выскочкой. И кто это у нас такой, брезгливый? Да есть среди владельцев маноров такие. Кто? ха <смех> нет, я тебе не скажу». «Почему?» «Да ты его загнобишь. А я хочу опустить этих уродов на землю, чтобы, если и поливали меня дерьмом, то делу лето за глаза». «Ха, вот значит как. Решил себя поставить». «Ну, типа того». «Ладно, так тому и быть. По вечерам будем тренироваться. И мне какая-никакая разминка, и тебе. Я надеюсь, список недоброжелателей не очень большой». И хотелось бы, чтобы ты мне лордов-маноров вырезал одного за другим. Ну, всего и трое. Остальные заткнутся, как только я с ними разберусь. Трое? Многовато. На ну, хрен с тобой. С того самого дня мы с Маркусом и начали занятия. Я обучал его обращению с квелонами, а он меня — этим самым джиу-джитсу и самбо. Как оказалось, на его родной планете единоборств хватало. И даже было нечто похожее на имперский батч, но соотечественники Маркуса назвали это боксом, и на ринг выходили закрыв кулаки специальными перчатками. Странный спорт, как по мне. Если уж драться, то как положено, голыми руками. Впрочем, я довольно скоро поменял свое мнение. Когда по моей же собственной просьбе мы с Маркусом провели батч спаринг, то по правилам его Родины, единожды получив челюсть той самой боксерской перчаткой, я риск поменял свое мнение. Не так уж это и безобидно, как казалось на первый взгляд. «Это что? У нас те, кто таким занимается профессионально, быка с одного удара могут свалить. А на ринге выйти против такого, считай, гарантированно отправиться в больницу. Да что там? У нас даже в перчатках на ринге калеками делали и даже убивали». Сказал Маркус, помогая мне подняться. «Да, только и мог сказать я». Что ж, тут соотечественники Маркуса поступили мудрее, чем у нас в империи. Бой со смертельным исходом в батче не редкость, и многие профи, поняв, что их время ушло, стараются объявить об окончании карьеры. А кто вовремя не понимает этого, чаще всего долго не живет. Но бач, на то и бач, люди хотят крови и зрелищ. Пару недель мы с Маркусом усердно занимались, к слову, тех самых его приемчиков он мне так и не показал, Зато нарабатывали стойку, удар, растяжку и так далее. Я был в неплохой физической форме, так что осваивал все быстро и легко. Маркус, к слову, тоже. Он освоил движение шапрой, научился держать равновесие, с чем ранее у него были проблемы. Также я стал обучать его, так сказать, импровизации, так как фехтовал он слишком уж прямолинейно, все удар как по учебнику. Все его ходы предсказуемо. Ну а когда он наконец освоился, я вручил ему квилоны. Меня дико позабавило, что он первое время пытался сражаться одним квилоном, причем держа его острием вверх, как будто какой-нибудь разбойник. Чунзиреш, дядя, бросил он мне, когда обратил внимание на мою усмешку во время этих его маневров. Гони котлы, не помась, а не тебя. Чего? Пошли давай и подкрадулись, снимай. А, я улыбнулся наконец-то, поняв, что Маркус шутит. Копируя манеру речи одного из антисоциальных элементов из своих краев. К слову, речи даже обороты очень похожи на то, как говорят у нас в Империи всякие недоноски из подворотен. Что, похоже? Похоже, на ваш дворянин, Маркус. Где ваша манера? О, простите, сударь, не соблаговолите ли вы расстаться с ценностями или же предпочтёте, чтобы я обобрал ваш остывающий труп? Ха-ха, куда лучше? Дни летели один за другим. Работа, тренировки, короткий отдых и все по-новой. Я поймал себя на мысли, что жду этих самых спаррингов с Маркусом. Необычный стиль боя захватил меня. Я очень хотел ему научиться и, как мне казалось, учился. Во всяком случае, несколько приемов уже разучил, включая и тот, с помощью которого Маркус меня обезоружил и победил. Что касается Маркуса, то он тоже освоил квилоны. Конечно, до уровня мастера ему было далеко, но уверен, тех троих дворян, к которым у него имели счеты, Маркус сможет победить в дуэли играючи. Он все же назвал мне имена своих обидчиков, взяв обещание не вмешиваться. Что касается настоящего времени, то мы уже не учились, а скорее оттачивали свежеприобретенные навыки и умения. И в одной из таких тренировок нас навестил Артус. Он окинул нас недовольным взглядом. Опять дурью маетесь?» «Шем ты дурью маешься? А мы тут делом заняты». Ага, конечно, делом». «Ладно, это обалдуй, но вы-то, ваша милость». А, «Нужно поддерживать форму». «Согласен. Тем более, когда к нам летит сам граф Баргонт». «Кто? А, вот же чёрт. Это ещё что за хрен? И что страшного в том, что он летит к нам? Если бы не маялся дурью и понапрасно времени не тратил, не задавал бы глупых вопросов». Ответил Лартус и направился прочь. Я же тихо застонал. Ну вот только все стало налаживаться и на тебе, как гром среди ясного неба.